Ни ведомство Шелленберга, ни служба Канариса, примечание Абвер, военная разведка, не оказались в состоянии правильно определить экономический и военный потенциал СССР. Неверно также оценивался численный состав Красной Армии и боевые качества ее нового оружия. Так общая численность Красных предполагалось для военного периода 2 миллиона 611 тысяч. Примечание. Безыменский. Особая папка. Барбаросса. Страница 274. Когда маршал Советского Союза Жуков в беседе с писателем и историком Безыменским услышал эту цифру, он был удивлен. Меньше трех миллионов? Не может быть. Паулюс, видимо, ошибся. Нельзя представить себе, что немцы предполагали, будто на фронте они встретят противника численностью менее трех миллионов. Примечание Безыменский, особая папка Барбаросса, страница 273-274. Однако цифра, столь удивившая Жукова, в целом соответствовала оценке разведывательным отделам германского генштаба сил Красной Армии. Паулюс ошибся, но только в том, что вместе с другими гитлеровскими стратегами недооценил силы нашей страны и ее армии. Агрессор подтягивал к советской границе свои лучшие войска. В осуществлении плана «Барбаросса» участвовало 83% общей численности сил сухопутной армии фашистской Германии. Вместе с войсками стран-сателлитов на западной границе СССР В июне 1941 года было развернуто 190 полностью укомплектованных дивизий. Армия вторжения насчитывала 5,5 миллиона солдат и офицеров, около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47200 орудий и минометов. Таким образом, в первый внезапный удар которую по замыслу фашистской верхушки должен был сокрушить Красную Армию, вкладывалась почти вся огромная мощь гитлеровской военной машины. Примечание. Краткая история СССР. Часть 2. Страница 338-339. Но расчет гитлеровского командования на внезапность нападения на СССР на переезд в силе оказался фактором временного действия и не принес победы вермахту. Что касается соотношения численности войск, вооружения и боевой техники, которая была в пользу агрессора, то и этот фактор был недостаточен для осуществления коварных целей авторов и исполнителей плана Барбаросса. Гитлер и его стратеги не учли главного. Для народов СССР Великая Отечественная война была справедливой, освободительной, общенародной. Они не могли примириться с той ужасной участью, которую готовил нашей стране пресловутый на Остен. Цель этого похода против СССР Гитлер сформулировал вполне определенно. Разбить армию и уничтожить державу. В генеральном плане Ост в наиболее полном и обобщенном виде была изложена программа уничтожения СССР и порабощение Восточной Европы. Россия грозила расчленение на четыре рихском сариата, заселенных немецкими колонистами. Москва, от Москвы до Перми, Остланд, Прибалтика и Белоруссия, Украина, включая Поволжье и Воронеж, Кавказ, Закавказские республики и Калмыкия. Что касается народов СССР, Их судьбы, то тут вопрос решался однозначно. Славен Зинт Склавен. Славяне-рабы, заявляли нацисты. Раб-славянин должен уметь считать до 50, писать свое имя и, главное, беспрекословно подчиняться господину немцу. Все коммунисты, комсомольцы, советские партийные работники подлежали немедленному уничтожению оставшиеся на оккупированной вермахтом территории советские люди постепенному выселению. Глаголом ⁇ выселить ⁇ фашисты предпочитали в деловых бумагах именовать истребление мирных жителей,